Часть вторая. Счастье. Счастье это когда тихо. Как-то раз мне понадобились красивые картинки с изображением счастливого человека для моего сайта. Я, разумеется, отправился за ней в интернет. Набрал в Гугле счастье и увидел на фотографиях огромное количество людей, что-то в опящих во всё горло хохочущих парящих над землёй или выделывающих сложные пируэты над водой или попросту скачущих козлами и газелями. Позвольте, подумал я, а где тут счастье? Люди на фотографии переживали экстаз, чему-то буйно и не без истеричности радовались, чем-то восторгались, прекрасное состояние, но это же вовсе не счастье. И я подумал, что многие из нас не совсем ясно представляют себе счастье, поэтому не узнают его, когда с ним сталкиваются и в нём пребывают. Многим кажется, что счастье — это яркий эмоциональный всплеск, невероятный подъём, когда хочется прыгать от радости. Но на самом деле счастье куда ближе к чувству глубочайшего удовлетворения жизнью, чем к восторгу. и полно умиротворения. Это состояние, а не эмоция, и соткано оно из множества оттенков. Однажды мы с женой и взрослым сыном путешествовали по Италии. Это была прекрасная поездка: Рим, Флоренция, маленькие города Тосканы, завершилась она в Венеции. Необыкновенно тёплым ранним июньским вечером, после дождя, мы шли через площадь Сан-Марко, Загорались фонари, сгущались сумерки. Мы присели за столик уличного кафе, чтобы послушать оркестр. Солист играл на флейте джазовую композицию. Это было абсолютно полным и глубоким ощущением счастья. Мы втроём. Вечерние огни, сиреневые сумерки, Венеция, музыка, запах моря. И шоколадное мороженое с орехами. Ничего не прибавить и не убавить. Мир замер. Время остановилось. Моменты счастья бывают короткими, бывают долгими. От них не хочется кричать и прыгать, они проникают глубоко в душу и переполняют её. Переживание счастья не утомляет нас. и не истощает, как случается с восторгом или экстазом, а даёт силы. Это состояние бывает особенно мощным и ярким в те минуты, когда ты вдруг до более ясно осознаёшь, что всё конечно. Минует этот вечер, эта близость, музыка умолкнет, гости разойдутся по домам, пройдёт всё, включая саму жизнь. И для меня ощущение безмерного счастья сродни пребыванию на границе между светом и тенью, когда свет кажется особенно ослепительным, а к тени можно повернуться спиной. Восторг, радость, умиление, наслаждение это отдельные пики на горном плато счастья. Это расцвечивающие его моменты, но не в них суть счастья. Счастье состояние, в котором можно испытывать разные чувства, не всегда положительные, и грустить, и огорчаться, и даже злиться, но при этом понимать, насколько ты счастлив. Бывает ли жизнь без счастья? Жизнь без счастья безусловно есть, но нужна ли вам такая жизнь? Многие люди считают, что жить без счастья вполне нормально, и в подтверждении своей точки зрения ссылаются на огромное количество несчастных людей в мире. Но это не аргумент. Мало ли чего нет у окружающих? Хорошего образования, квартиры, жены или детей, антикварного столика или красивого вида из окна. Вы же из-за этого не отказываетесь от вышеперечисленных благ. Если у вашего соседа нет счастья в жизни, это не значит, что и вы должны обходиться без него или не стремиться к тому, что доставляет вам счастье. А если сосед попрекает вас стремлением к счастью, иронизирует над ним или отстаивает тезис о бренности всего сущего, скорее всего, он пытается таким образом оправдать своё неумение, невозможность или неспособность быть счастливым. Один из апологеттов пессимизма, датский философ Сёрен Кьеркегор, 1813-1855 года, Страдал тяжёлой депрессией и пахондрией, галлюцинациями, импатенцией и эпилептическими припадками. Отличался подозрительностью и периодически впадал в агрессивно-маниакальное состояние, из-за чего пребывал в ссоре со всеми родственниками, церковью и обществом. Ему повезло. Он унаследовал от отца огромное состояние и мог жить в уединении, и строчить свои мизантропические сочинения. Он видел смысл жизни исключительно в отчаянии и не без злорадства писал. «Если ты повесишься, то пожалеешь об этом, не повесишься и об этом пожалеешь. Таково, милостивые государи, резюме всей жизненной мудрости». Для него пессимистические рассуждения были неплохим способом хоть как-то скрасить свое унылое и тягостное существование. И при всем уважении к таланту Кьеркегара вряд ли даже самый пылкий его поклонник мечтает о такой же судьбе, даже если ему за это пообещают посмертную славу великого философа. И напоследок главное — уровнем счастья Измеряется успешность человека в жизни. Если вы живёте так, как вам нравится, делаете то, что хотите, и это приносит вам радость, то и счастье вы тоже непременно испытываете, несмотря на разные периодические неприятности, болезни и даже утраты. Когда вы отрицаете возможность и необходимость счастья, то тем самым признаёте я никогда не достигну своих целей, ничто не принесет мне глубокого удовлетворения, и я навсегда останусь неудачником. Если вам достался лимон, сделайте из него лимонад. Последующее мое утверждение, скорее всего, вызовет бурю несогласия и даже возмущения. Тем не менее, я рискну сказать. Каждому человеку, достаточно своего врождённого потенциала, чтобы построить для себя счастливую жизнь. Природу трудно назвать справедливой. Она выпускает нас в мир с разным количеством здоровья, интеллекта и разной способностью испытывать счастье. Кто-то генетически на уровне производства нейротрансмиттеров предрасположен к эйфории и восторгу. А кому-то выждены огромные запасы подозрительности и пессимизм. Первый радуется пустяку, вторых ничто не радует, они тоскуют и замечают в мире всё плохое. Да, природа несправедлива, но она целисообразна. И всем нам свойственны те черты личности, которые обеспечивают состояние счастья. Мы способны любить себя и других. заниматься тем, что нравится, и получать от этого удовлетворение, а также делать то, что не нравится, и благодаря этому преодолевать трудности и выживать. И если у меня спросят, какая самая необходимая черта для того, чтобы прожить счастливую жизнь, я отвечу: сила воли. Она нужна для того, чтобы взять себя за шиворот, и заставить действовать. В начале моей карьеры ко мне пришёл пациент, который уже несколько лет боролся с тяжёлой депрессией. Она не поддавалась лекарственной терапии, и тогда он взялся за нетрадиционные методы лечения: голодал, медитировал, занимался спортом, искал исцеление в творчестве и писал картины маслом, обливался ледяной водой и марживал, вёл дневник. пил бычью кровь, что-то приносило ему временное облегчение, что-то не помогало. Наконец он добрался до психотерапевта. В те годы психотерапия ещё считалась редкостью. Мы встречались раз в неделю. Это была психотерапия, а не психоанализ, требующий ежедневной работы. Анализировали его ощущения, искали для него маленькие и надёжные физические радости: холодное пиво в жару, спортивный массаж, часовая пробежка вдоль моря, хорошая музыка. Он заставлял себя ходить на работу. Утром на него накатывала особенная тоска. К ночи наступало типичное для депрессивных больных просветление. Ему пришлось строить свой день так, чтобы вставать к полудню и проявлять активность к ночи. Через год его жизнь больше не была адской, она стала сносной. Через 2 года даже приятной. И я вижу, если биохимия мозга влияет на мышление, то и мышление тоже меняет биохимию мозга. Пусть нейрофизиологи разбираются в деталях, Я пишу как практик. Если не сдаваться даже самой тяжелой, не поддающейся лекарственному лечению депрессии, из нее можно выбраться. Но при условии, что у вас есть с кем о ней поговорить. Потому что беседа, разговор, они подобно физиотерапии, исцеляют, упражняют и восстанавливают. Кто-то умный говорит, Кто-то сильный и красивый, один логично мыслит, другой душа компании, третий дотошен и аккуратен, четвёртый отлично танцует, пятый послушен и исполнителен. Список наших талантов длинный. Здравый смысл, остроумие, врождённое чувство стиля или музыкальный слух, умение купить и продать, слушать или убеждать, располагать к себе людей, лечить, замечать красоту, терпеливо ждать и упорно трудиться. И если все данное от природы пустить в ход, развивать, искать, действовать, тренировать свою способность к счастью, подпитывать её реальными достижениями и удовольствиями, то качество жизни у вас повысится. Будьте реалистами, это удобно. Наши проблемы начинаются тогда, когда нас осяняет мысль: для счастья необходимо обладать именно тем, чего у нас нет и быть не может: гениальностью, несравненной красотой, несокрушимым здоровьем, влиятельной роднёй. а также сказочным богатством. И тем самым мы закрываем себе путь к счастью. Кто-то создает себе этот блок непреднамеренно, он не верит в себя и свои силы, считает, что для успеха у него не хватает способностей, ума, энергии, силы воли и прочих качеств. А кто-то нарочно играет в эту игру, чтобы оправдать свою пассивность и вызвать сочувствие у других. Часто слышишь обиженное «счастье», Будь у меня мама с папой побогаче, они отправили бы меня учиться в Англию, и я получил бы прекрасное образование там и высокооплачиваемую работу тут. А поскольку они у меня заурядные офисные работники, то я учился в местном вузе и зарабатываю ничтожные суммы. Такой человек только ноет. и в упор не замечает того, кто учился рядом с ним, упорным трудом добился гранта и отправился в магистратуру в ту же Англию. Он игнорирует всех остальных, которые использовали свои смекалку, способности и трудолюбие, чтобы добиться желаемого здесь и сейчас, и вполне успешны и счастливы. Любовь и деньги — в каком счастье мы нуждаемся и чего нам чаще всего для него не хватает. Люди обожают говорить о том, что испытывают счастье от чего-то невероятного, оригинального и нетипичного, глубоко личного и особенного. Почему они так утверждают? Некоторые от страха и заниженной самооценки, для них подобные слова являются уловкой, позволяющей не добывать себе нужные для счастья ценности, не участвовать в борьбе за них, а выбыть из игры и надменно заявлять: "Отвежитесь вы от меня с вашим тупым представлением о счастье. Я птица высокого полёта". Бывший однокурсник говорит мне, что живёт в покосившемся домике за городом, потому что ценит просторы и свежий воздух, а до работы добирается на автобусе, так как размышляет в пути о высоком и за рулём отвлёкся бы и попал в аварию. На самом деле у него нет денег на удобную квартиру в городе, о которой он мечтает, и на хорошую машину, которая была бы его достойна. Он врёт другим о том, что его счастье в духовных ценностях, а сам кусает себе локти от зависти к обладателям материальных. Другие искренне заблуждаются и считают своим долгом отринуть ради духовного материальное и эмоциональное, толком не зная, что это такое, и потому всю жизнь страдают от дефицита того, чего никогда не пробовали, но в чём имеют большую потребность. И никакого счастья не достигают и никогда его не испытывают. И говорят, что его вообще в жизни не бывает. Ситуация у них складывается похожая на картину авитаминоза. человек постоянно недополучает витамин С, отчего слабый, подвержен хворим. Но он не знает причину своих страданий, и не понимает, что для отличного самочувствия ему достаточно съедать пару яблок и тарелку квашеной капусты в день, и продолжает плохо себя чувствовать. Так и мы раздражительные, гневливы, а всё потому, что нас никто не любит. Посудомоечной машины на кухне не хватает, и кругозор такой узкий, что на макушку давит. А как только появится любящий партнер, бытовая техника, деньги на путешествия по Италии, мир расцветет дивными красками, а горизонты уйдут в бесконечность. Бесспорно, отдельные личности могут испытывать счастье и притом не нуждаются в комфорте и любви, но чтобы от чего-то отказаться, надо сначала видеть, это получить и оценить. Будда, один из самых великих подвижников в истории человечества, родился в царской семье, был принцем. Его воспитывали в любви и ласке. По такая всем его капризам, и он вполне осознанно отказался от богатства и семьи в пользу лишений и размышлений о бренности всего сущего. Но отказ его, по сути, был временным. Он стал настолько нужным людям, что они о нём заботились, защищали его и дарили ему материальные блага, и любовь, и почитание. У него не было собственности, но он ни в чём не нуждался. Физик Альберт Эйнштейн был равнодушен к богатству и всему, что покупают за деньги. При разводе он отдал свою Нобелевскую премию первой жене, так как она оставалась с его детьми. Он охотно позволял своей второй жене Эльзе роскошно обустраивать его быт, но после её смерти стал жить очень скромно, так как ему лично хватало малого. Ко мне на приём приходят разные люди. Большинству требуется от жизни набор классических ценностей: любовь, семья, достаток и возможность сделать то, что хочется, чтобы присоединить к классике нечто уникальное, своё личное. На 80% наше счастье зависит от самых банальных вещей, которые всегда должны быть под рукой. И если спросить человека, чего ему для счастья не хватает, чаще всего всё сведётся к дефициту любви и денег. Почему вам никак не удается исполнить ваши желания? Крайне мало таких желаний, которые невозможно осуществить, если самому взяться за дело. Чаще всего мы терпим фиаско, когда требуем немедленного исполнения наших желаний от других, да еще в такой форме, что никто ничего, кроме как по морде, в переносном, а то и в прямом смысле, вам не дает. Зачем нам любовь? Любовь в широком смысле этого слова позволяет чувствовать себя уникальными и ценными, отдыхать в приятном обществе близких нам по духу и интеллекту людей, обмениваться с ними мыслями и рассчитывать на эмоциональную поддержку и сочувствие в случае неудачи или болезни. Она даёт нам ощущение радости, безопасности, уверенности и благополучия. Сексуальная любовь возникает, когда женщина и мужчина испытывают друг к другу физическое влечение. Они знакомятся, занимаются сексом и получают от него удовольствие, беседуют, проводят вместе свободное время. Потом они принимают решение, как быть дальше. Большинство предпочитают жить вместе с любимым человеком. Некоторым требуется определённая дистанция. Но кроме любимого человека Для полноты счастья нам необходимы дети, любящие друзья, родственники и приятные коллеги. Один человек не может и не должен заменять весь мир. И в чём прелесть денег? Кроме любви, нам в нашем мире для счастья нужны деньги. За деньги можно купить уютное и красивое жильё, защищающее не только от непогоды, но и от плохого настроения. удобную кровать, кресло и электронную книгу-читалку. Деньги дают нам возможность побаловать чем-то приятным любимых. Психологи давно выяснили, что мужчину делает счастливым возможность одаривать, а женщину принимать подарки. Принято считать, что за деньги приобретаются исключительно материальные ценности, делающие наш быт комфортным. и льстящие самооценки. Но мы стыдливо скрываем от себя, что за деньги покупаются ценности духовные: книги, компьютер, познавательные путешествия по миру, которые учат нас мудрости и терпимости к другим людям, с иным укладом жизни и иными обычаями. За уроки йоги или цигун надо платить, за участие в семинарах медитации на каждый день и самопознание в системе дзен За уроки живописи, фотографии и танцев тоже. А если вам выдают духовные ценности бесплатно, значит, за них заплатили другие люди. Например, в Британском музее бесплатные экскурсии проводят за счёт налогоплательщиков. Деньги позволяют нам творить благо для других. Мать Тереза хорошая и самоотверженная женщина, но много ли ей удалось бы сделать Если бы не нашлись люди, которые снабжали её деньгами. Её главным достоинством были вовсе не доброта и милосердие, а умение добывать средства. Ей удавалось убедить тех, у кого есть деньги, потратить свои миллионы на нужды её подопечных. Миллиардер Джон Рокфеллер открыл Чикагский университет, колледж Спелмана, университет Рокфеллера и музей современного искусства в Нью-Йорке. В 1901 году он основал институт медицинских исследований, который занимался разработкой новых лекарств и препаратов. В этом институте, например, была изобретена эффективная сыворотка для лечения спинального менингита. Джон Ракфеллер умер в 1937 году, а его благотворительный фонд и по сей день осуществляет пожертвования по всему миру. Сейчас благотворительностью занимаются миллиардеры: Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Майкл Блумберг и другие. Помимо всего прочего, в нашем обществе деньги являются мерой успеха и показателем нужды. Написал художник хорошую картину, продал её за приличную сумму, заработал на ней и счастлив, и не только от того, что повысился уровень его материального благосостояния. но и от сознания своей востребованности обществом. Гениальный художник Винсент Ван Гог ничего из своих шедевров продать не мог. Они в то время никому не были нужны. Он жил за счет брата. Брат Ван Гога восхищался его картинами, подпитывал в художнике уверенность в себе, и, несмотря на невостребованность, тот все равно писал только то, что хотел, а не то, что хорошо продавалось бы. По-другому сложилась судьба латышского художника Карлиса Падекса, 1911-1940 года. Щеголь, Серциетый, Дон Жуан, невероятно впечатлительный и тонко чувствующий, не обладающий цепкой жизнестойкостью аутичного Ван Гога, он писал необычные картины в стиле ироничного символизма, чего стоит только одна его Мадонна с пулеметом. Падекс прогуливался по парижским бульварам в испанской широкополой шляпе и длинном чёрном пальто с красной розой в петлице. Любил эпитировать публику и мог явится на респектабельную вечеринку с уличной девкой. Жил он в тесной съёмной квартирке, в бедности страдал от дефицита признания и денег и умер от туберкулёза в 1940 году. Был бы натяжкой сказать, что его сгубила невостребованность, но огромную роль в раннем уходе из жизни это чувство тотальной никому не нужности сыграло. Его картины не ценились, и у него не было богатого брата, который с любовью и верой говорил бы ему: "Работай, не думай о деньгах, я тебе помогу". И получается, что хорошо иметь деньги для того, чтобы поддержать талант, а через него и радость получить, и в историю войти как меценат и просто добрый человек. Почему к счастливым все тянутся, а хронически несчастные всех раздражают? Счастливые люди не вешают на других свои неразрешимые проблемы. Когда человек счастлив, с ним легко общаться, он не просит решать его проблемы и не рассказывает о плохом. Да, у него случаются неприятности, но они как летний дождик, проливаются и быстро сменяются солнцем. Он о них говорит, но в них не живёт. У него от собственных проблем может болеть голова, но он не считает, что от них голова должна болеть у вас. Я часто вижу, как хронически несчастные люди превращают дружбу в способ решения своих проблем. Всем ясно, что другу в трудную минуту надо помогать. Горе с ним следует разделять. Но у хронически несчастливого человека трудная минута длится всю жизнь. И вы все время должны его выслушивать, утешать и поддерживать. Согласитесь, в такой дружбе есть нечто утомительное. Все эмоциональные состояния очень заразны. Мы не можем находиться с кем-то рядом и не разделять с ним его эмоции. Довольный жизнью человек излучает радость, и нам в его обществе хорошо. Вроде бы ничего не изменилось, а настроение прекрасное, и на этом подъёме вам в голову приходят неожиданные мысли и находятся простые решения. Общество счастливого человека для вас не просто приятно, но и полезно, если у вас не лучший период в жизни. Если он когда-то успешно решил терзающую вас проблему, например, создал отличную семью, вы на его примере видите, что выход есть, и это обнадеживает. Ему не трудно поделиться с вами собственным опытом, и его советы сослужат вам хорошую службу, потому что у него нет неосознанного желания, типичного для некоторых хронических неудачников, удержать вас за компанию в трясине неприятностей. Он охотно протянет вам руку с кочки, на которую забрался сам, и вытащит из болота. Если же он ни с чем подобным не сталкивался, то зря советовать не будет, а лучше вкусно накормит, выслушает и в кино отведет. Да, его удачливость и успешность частенько раздражают. Но вашему горе он сочувствует искренне и от души, потому что для него горе — не норма жизни. а нечто эксклюзивное. В тяжёлые моменты люди ищут компанию себе подобных, ведь они поймут и поддержат. Не ладится дела на работе обращаются среди карьерных неудачников. Не складываются отношения в браке держатся компанией холостяков или разведённых подруг. Понять-то они поймут, посочувствуют. А какой из этого толк? Никто не раздаёт советы так же охотно, как человек, погрявший в неприятностях. Они повышают его самооценку и отвлекают от собственных неурядиц. Он охотно выразит возмущение вашим шефом, капризной подругой или занудливым мужем, но все советы, которые вы от него услышите, будут подталкивать вас к неудаче, и вы увязнете в общей с ним проблеме ещё глубже. Если бы он знал, как решить эти задачи, он сам над ними не бился бы. Его сочувствие успокаивает на час или на три дня. Но вы как противостояли в одиночестве своим трудностям, так и продолжаете воевать с ними без поддержки. Картина мира, которую видит хронически несчастный человек, всегда уныла, враждебна или депрессивна. В противном случае он... Он не пребывал бы в постоянном недовольстве всем и вся. Счастливый человек в прошлом пережил немало утрат и неприятностей. Скорее всего, у него и в настоящем достаточно задач, требующих решения. На его горизонте хватает облаков, но от него можно набраться бесценного опыта, как не позволять жизненным трудностям искажать реальность и превращать ее в фильм ужасов. Я вовсе не уговариваю вас навсегда отказаться от общения с хронически несчастными людьми. Я просто объясняю, почему счастливые люди никогда не бывают одинокими. Что такое хронически несчастный человек? Так я называю тех, кто ничего, кроме своих неудач и проблем, в мире не видит и считает, что за его счастье, плочевное положение и неприятности должны отвечать другие люди, тогда как сам он чист и светел душой. Разрешение на счастье. Вы не поверите, но многим людям требуется разрешение на то, чтобы испытать счастье. Они даже к психоаналитику за ним приходят, так как не позволяют себе быть счастливыми. Как я могу быть счастливым, когда вокруг так много несчастья и горя? Как можно взять себе то, что я хочу, если других это огорчит? Или пойти туда, куда влечёт, если мама расстроится? Или купить понравившееся, если это стоит так дорого? Одна из моих пациенток, молодая сорокалетняя дама, чуть инфаркт не получила от ужаса, когда любимый мужчина подарил ей шелковые трусики с ручной вышивкой за сто восемьдесят евро. Нельзя же носить на попе такие деньги. Он, он с ума сошел. Еще один пример из жизни, и тоже женский. Потому что женщины на чувство вины ловятся легче мужчин. Агнес занимает высокий пост в банке и тратит огромное количество денег на помощь непутевой сестре, разведенной маме двоих детей, чей бизнес всё время прогорает и родителям, потому что её папа болеет и не может работать. Она чувствует себя виноватой за то, что у неё всё хорошо, и муж чудесный, и работа интересная. И как многие другие люди, испытывающие постоянное чувство вины, пытаются помогать другим, Тем более, что они её непрерывно об этом просят. Она надеется, вот как станет родне получше, я тоже смогу себе что-нибудь позволить. На Мальдивы уеду, ребёнка рожу, но только родным её никак не становится настолько хорошо, чтобы они больше в её деньгах не нуждались. Поэтому дети и Мальдивы откладываются. Что происходит с Агнессой и всеми остальными, которые боятся быть счастливыми без разрешения свыше. А вот что. Все знают, у человека есть физиологический иммунитет, который защищает его тело от вторжения микробов и ядов. Иммунитет поддерживает целостность организма, позволяет ему существовать и не распадаться на части, не отдаёт его всяким паразитам и вирусам на растерзание. Есть у нас и личностный иммунитет. Он сохраняет нашу личность цельной и психически здоровой, позволяет реализовать себя и не разрушаться в угоду непрерывным требованиям окружающих, которые, как вредоносные бактерии, способны подточить нашу основу. У некоторых людей, таких как Агнессы, этот личностный иммунитет слабый, и они буквально распадаясь на части от сочувствия к другим, от неспособности кого-то огорчить, ищут самые разные способы его укрепить. Кому-то для этого требуется помощь профессионала, но многие из вас отлично справятся с его поддержанием самостоятельно. Как сохранить и защитить себя? Не бойтесь быть плохим или неприятным. Ваша цельная и здоровая личность того стоит. Мадрид Участники психоаналитической конференции покидают отель. Я предпочитаю путешествовать налегке, поэтому со мной из багажа только хрупкий чемоданчик на колёсиках. Партье укладывает на тележку нашу поклажу, и мой чемоданчик попадает под чей-то гигантский баул, от чего заметно съёживается. Поверх кладут ещё один, а когда я вижу в руках партье третий чемоданище размером почти что с Empire State Building, то вежливо прошу его разместить все вещи на тележке иначе. Самые массивные класть внизу, самые хрупкие — сверху. Против логики такого предложения возразить невозможно. И парень, печально вздыхая, начинает перекладывать багаж. Мой коллега стоит рядом и говорит, «Ты заметил? Он же расстроен». И я понимаю, что коллега, В подобной ситуации не рискнул бы вызвать недовольство парттье и предпочёл бы пожертвовать своим чемоданчиком. История с багажом показательная мелочь. Если даже в такой невинной ситуации невозможно отстаивать свои интересы, не доставив другому дискомфорт, то что же говорить о случаях куда более важных? Нам надо спокойно и философски воспринимать очевидный факт, Наши решения часто причиняют другим боль. Одинокой маме грустно, когда её сын уезжает учиться в Мюнхен. Могут осклеива, когда жена его оставляет. Но эта боль кратковременна, и за ней почти всегда приходит понимание и облегчение. Одинокая мама через какое-то время видит, сын счастлив на новом месте, и она горда тем, какого самостоятельного парня воспитала. Если бы сын пошёл на поводу своего чувства вины, как можно бросить маму и остался при ней приживалкой, она страдала бы куда сильнее и намного дольше, а он становился бы всё более раздражительным и беспомощным. Принимать болезненные для других решения следует с умом и тактично, и жившие из себя отношения рвут разом, без оскорблений, без сведения счётов. без агонии. Иногда после развода жена переживает: "Бедный муж, так без меня мучается. Как бы умерить его боль?" И постоянно, как гвоздь в табуретке, торчит в жизни своего бывшего, цепляется за него, часами говорит с ним по телефону, еду горячую приносит, а ему, бедному, всё хуже и хуже. Ей ни в дамёк. Что самый лучший способ помочь оставленному супругу пережить разлуку с нею и исчезнуть из его жизни тихо и без скандала. И не лгите, чтобы кому-то было не так больно. Прошу вас, не лгите. Боль от разрыва утихает со временем, а ложь не прощают никогда. Люди часто говорят то, что от них желают слышать. Я всё ещё тебя люблю. Я помогу. Я приласкаю Я тебе позвоню, ты мне нужна. Будьте честны и скажите, возврата нет, денег больше не дам, звонить не буду, ты мне не нужна. Вы берете на себя ответственность за свой поступок и имеете на него полное право. Что делать, когда важный для вас человек не понимает вашего решения? Ничего, абсолютно ничего, вы ни в чем не виноваты. Тот второй человек, отец, мама, друг, жена, которому вы причинили боль своим решением, отвечает за себя сам. Помните об этом. Он может погрузиться в пучину страданий или отпустить боль и наслаждаться жизнью. Это его выбор, не ваш. Это его жизнь, не ваша. Просто не вычёркивайте его из своей жизни и дайте ему время. Только время вдруг всё-таки Он всё поймёт и примет. Дом твоей мечты, чем опасны желания из прошлой жизни. Классическая ситуация. Приходит ко мне на приём мужчина лет 40. Назовём его Роландом. Хмурый и подавленный. Я спрашиваю: "Что у вас случилось?" И он унылым голосом отвечает: "Да вот, мечту свою давнишнюю осуществил". И вздыхает не радостно. и начинает рассказывать. Была у него светлая и прекрасная мечта родом из детства побывать во Франции и пожить там. Он лелеял её долго-долго, настолько с ней усроднился, что она превратилась в часть его личности. Он окончил университет, женился, занялся карьерой, ехать в Париж наскоком, на скоком, на 2 дня ему не хотелось. Он мечтал зачерпнуть радость полной ложкой, чтобы жить на Монмартре неделями, ходить под джаз-клубами и вино пить на обед и на ужин. И наконец в 40 лет у него появилась возможность эту давнюю мечту реализовать. Жена ему любящая попалась и не возражала. Раз мечта, то пусть так и будет. Он снял через знакомых квартирку и полетел в Париж. Свободный как птица, весь в предвкушении увидеть Париж и умереть. Прилетел, увидел и от восторга не умер. Город как город, ничего в нём особенного нет, шумно, грязно, туристов много, обслуживание в ресторанах плохое, и через 12 дней вместо 6 недель он печальный вернулся домой. Мы поговорили об этом, и через час он ушёл от меня уже с улыбкой. А через полгода купил себе мотоцикл и вступил в клуб байкеров. Что случилось с его мечтой? Он из неё давно вырос и сам того не заметил. Ему повезло. Его детская мечта оказалась сравнительно дешёвой. Иногда мечта в прямом смысле слова стоит дорого. Сорокапятилетний Артур Всю своё безмятежное детство провёл в Юрмале на даче у бабушки. Там было очень уютно, и он десятилетиями мечтал о чём-то похожем. Наконец построил себе дачу у моря, в дюнной зоне. Вселился в неё, но счастья не испытал. В доме холодно, по вечерам кости от сырости ноют, электрические калориферы весь день работают, энергию жрут. По вечерам на лужайке комары досаждают, и крыша опять протекла, забот полно, а удовольствия минимум. Неделю летом пожить, да пару раз в море искупаться. Разочарование от сбывшейся мечты оказалось великой и мучительно. Но он в силу своего бессемейного статуса хотя бы никому другому жизнь своей мечтой не испортил. Гораздо хуже обстоят дела, когда человек вовлекает в свою мечту массу разных людей и думает, что все они в ней заинтересованы. Пятидесятилетний Эдуард с детства был одержим мечтой о большом доме для всех поколений его семьи. Он собрал деньги, взял кредиты и начал строить дом на всех. В нем было предусмотрено место для пожилой мамы. троих детей и будущих детей его детей. Это ничего, что пока у них на пятерых небольшая трехкомнатная квартирка 602 серии. А зато потом, как хорошо будет. Он не навещал живущую отдельно маму, не общался с женой, не гулял с детьми. Стройка мечты пожирала его время, его деньги, его жизнь. Он жил на взводе. Как? Я для вас дом строю, а вы на меня плюёте? Но строил он дом не для них, а для себя. Через 7 лет монструозный замок был готов и никому не нужен. Взрослые сыновья отказались жить под одной крышей с родителями. Дочка планирует учиться за рубежом, жена за время стройки от мужа отдалилась и с головой ушла в работу. И хозяин пребывает в отчаянии. Оказывается то, что для него было мечтой, для остальных стало досадной помехой. Теперь он понимает, как много потерял. Сам не отдыхал, дети незаметно выросли и разбежались, мама совсем состарилась и постоянно болеет. Его гложет тоска. Семь пустых комнат, по которым гуляет эхо. Разве этого он хотел? вынь конфету из обёртки Любая мечта состоит из начинки, эмоциональной сути и красивой обёртки, той формы, в какой мы хотим эту суть реализовать. Начинка мечты о Париже это желание романтичной, яркой и независимой жизни. Сама поездка в Париж это цветная бумажка, в которую оно завёрнуто. Читал подросток сначала романы Дюма. Потом праздник, который всегда с тобой, Хемингуэя, стал взрослым, желание романтики, яркости и независимости осталось, а фантик Парижа оказался ненужным. Отсюда и разочарование. У нашего второго героя в детстве не было своего угла, и родственники непрерывно вторгались в его личное пространство. Ему хотелось не столько стены и крышу завести, сколько остаться в покое и одиночестве. и в то же время, чтобы кто-то, как некогда бабушка, тихо и уют ему обеспечивал. Суть его мечты — завести убежище и жить в нем с милой и уравновешенной дамой. А получил он обертку, продуваемый всеми ветрами домик на дюне. Третий герой мечтал о близости с семьей, жаждал ежеминутной поддержки от родных и упаковал мечту в образ дома. сродился с ярким фантазиком, и вместо того, чтобы прикупить для семьи квартирку побольше и наслаждаться в ней семейной идиллией, семь лет строил свой нелепый домище. Особенность мечты из прошлого заключается в том, что мы к ней настолько привыкли, что не обращаем внимания на её содержание и носимся только с её формой. Хочу в Париж. Хочу дом и не думаем, зачем нам этот Париж или дом нужны. А форма, между прочим, давно не соответствует сути, ведь она сложилась у нас в детстве, когда нам было трудно осознать свои истинные желания и разобраться в целях. Да и мыслили мы прямолинейно и наивно. Поэтому чем старше ваша мечта, тем полезнее проводить её ревизию, чтобы она соответствовала вашим нынешним интересам. Надеюсь, вы лишитесь сути из красочной обёртки и реализовать её, и не гнаться за красивым пустым фантиком, чтобы не пережить разочарование. А конфетки-то внутри и нет. Когда мы пересматриваем свои мечты, это перестаём жить прошлым, и оно не пожирает наше настоящее. Мы не реализуем ту форму, которая соответствует далёким годам, а получаем суть, как Раланд. который отрынул Париж и купил себе мотоцикл. Зачем нам делать добро для других? Я вижу три очень веские причины. Первая для повышения собственной самооценки. Все хотят быть хорошими, и никому не нравится быть плохим. Лучший способ почувствовать себя просто замечательным и даже близким к Богу это бескорыстно сделать для кого-нибудь что-то хорошее. Вторая, чтобы изменить мир вокруг себя к лучшему. Очень приятно находиться среди довольных жизнью соседей, выходить на чистую лестничную площадку и смотреть на аккуратную клумбу под окном. И если для этого надо организовать субботник, купить на свои деньги моющие средства и рассаду, результат того стоит. И третья, когда мы делаем добро для других, нам становится интереснее жить. А чтобы подтвердить все вышесказанное, расскажу историю. Нет, не свою. Это было бы не скромно. А давно и хорошо знакомого мне человека. Лесные дети. Даци работает в отделе по маркетингу крупной торговой сети. Ее муж, Андреас, в лесничестве. Рабочие дни она проводит в Риге, на выходные воссоединяется с мужем в старом семейном доме в лесу. Неподалёку от её дома, на хуторе, живёт семья с 10 детьми. Это вовсе не тот случай, когда никому из спящих родителей нет дела до того, как растут дети. Отец инвалид, страдающий серьёзным заболеванием, но любящий свою семью. Мама Иннета, женщина за 40, которая всех своих детей защищает как тигрица и заботится о них. А живут они тяжело просто потому, что уж очень большая у них семья. У младшему сыну 7 лет, самой старшей дочке под 30. У неё уже двое своих малышей. Даца и Андрис поддерживают соседских детей и действуют по принципу: "Дай удочку и научи ловить рыбу". Они приглашают своих юных друзей помогать по хозяйству: прополоть грядки, посадить розы, накормить кур, починить курятник и платят каждому за работу. Вечером, когда все дела переделаны, Андрис Дацы и дети пьют чай и говорят о жизни. Один из старших братьев заметил: "Лето мне надо заработать на компьютер. Буду его изучать. Теперь без знания компьютера никуда на работу не устроишься". Дацы на работе рассказывает своим коллегам о беседе с молодым человеком Через несколько дней её шеф привозит для мальчика свой подержанный компьютер и спрашивает: "В чём ещё нуждаются дети соседей?" Коллеги передают для её друзей детские вещи для младших, взрослые для тех, кто постарше. У девушек появились даже джинсы от Армани, у юношей элегантные костюмы. Летом к даце в гости зашёл старший сын соседки в костюме и белой рубашке. так как вечером собирался отправиться на день рождения к другу они расположились на террасе чуть позже явился с визитом вежливый новый сосед ворьяжный мужчина средних лет прикупивший изрядный кусок леса и дом неподалёку представился пожал руку парню и заговорил с ним как с хозяином андрис вышел из сада в старых штанах и резиновых сапогах Сосед на него никакого внимания не обратил, думал, что это какой-то работник бродит, пруд чистит. И он шее его поправил, спокойно, с чувством собственного достоинства сказав: "Нет, я не хозяин. Я прихожу сюда помогать и в гости". Соседские дети по собственной инициативе передают коллегам дацев в знак благодарности баночки с домашними компотами, маринадами и вареньями. На каждой написано, кому, какую вручить. Её коллеги рады подаркам. Летом датцы и Андрис отвезли младших девочек 9 и 10 лет в Ригу к своему частному стоматологу. Девочки были у зубного врача первый раз в жизни, и у одной в зубах оказалось полно дырок. Врач спросил: "Как так? В первый раз? Почему?" Андрис объяснил ситуацию, спросил, сколько это стоит. намереваясь рассчитаться за лечение из своего кармана. А доктор сказала: "Да ладно, я ей всё бесплатно сделаю". И сделала. Не всё измеряется деньгами. Делать добро это свести тех, кому есть что делать, с теми, кто в этом нуждается. А ещё просто поговорить в субботнем вечером за чаем с другим человеком обо всём, что его волнует, независимо от того, сколько ему лет. 7 или семьдесят. Иногда кому-то нужно всего лишь узнать, что бывает другая точка зрения и другой мир, и понять, что все в его руках. А кому-то достаточно сочувствия и понимания. Надо ли делать человеку добро, если он нас об этом не просит? Для себя я ответил «да, надо». Огромная масса народу, если посмотреть вокруг, молча несет свой крест и, и ничего не просит из гордости, из скромности, из страха, потревожить, от недоверия или чувства безнадёжности всё равно не помогут. Совершить для них хорошие поступки можно и нужно. Нельзя в ответ заставлять кого-то поступать так, как мы считаем правильным. Глупо нервничать и раздражаться, терзаться и переживать из-за того, что другой человек считает хорошими те вещи, занятия и отношения, которые мы считаем плохими. И наша помощь ему, даже огромная и самая бескорыстная, не даёт нам никакого права распоряжаться его судьбой. Он имеет право использовать её по своему усмотрению. Вы дали приятельнице деньги на курсы английского языка для её сына. Она купила на них ему велосипед. её право решать, что для ребёнка важнее. А вы, раз вам настолько важно следование вашему проекту, могли бы сразу заплатить учительнице и тем самым избавить себя от разочарования. И не стоит обижаться на маму и упрекать её. Зачем и почему? Два вопроса, которые многое проясняют. Я люблю вопросы. Они будят мысли и чувства. выводят из спячки, заставляют нас что-то предпринимать и делают нашу жизнь интересной. Особенно нравится мне вопрос зачем, который позволяет нам сформулировать цель. От него зависит, каким путём мы к этой цели пойдём и стоит ли вообще идти. Ценю я и вопрос почему. За то, что ответы на него объясняют причины происходящего и помогают понять себя. Вопрос зачем мы задаём себе один раз. Это как выстрел в мишень. Ответить на него легко, если себе не врать. Мужчина встречает симпатичную женщину. Позади несколько свиданий, приятный секс, он спрашивает у себя: зачем я с ней познакомился? И честно отвечает: она мне нужна только для секса. Он не представляет её своим родителям и друзьям, не остаётся у неё на ночь. не обещает ей верности. Он доволен, так как достиг намеченного, сорвал цветок страсти и не ввязался в ненужный ему роман. Через некоторое время он знакомится с другой женщиной, задаёт себе тот же вопрос, отвечает: "Я хочу на ней жениться" и кардинально меняет тактику. От быстрого приглашения и предложения перейдя к длительному ухаживанию с цветами, совместными завтраками и походами в гости к родне и друзьям, с признанием: ты моя единственная. И она принимает его предложение руки и сердца. Вопрос, почему требует упорства. Его задают себе сотни раз, ответ на него нужно искать долго. Спросив, почему вы ввязываетесь в археологические раскопки, но в итоге Он выводит на причину вашего поведения и вы получаете власть над обстоятельствами. Отличный профессионал никак не решается взяться за самостоятельную активную работу. Он знает ответ на вопрос, зачем ему своя фирма, чтобы стать сильным и главным. Но когда у него спрашиваешь, почему же вы её не открываете? находит много разных причин для оправдания. Сложная ситуация на рынке труда, плохо с квалифицированными работниками, высокая конкуренция и только потом касается главного. Я до дрожи боюсь ответственности, конкуренции, самостоятельности. И сразу испытывает облегчение, блок снят. Дальше выбор за ним. Он может со своим страхом справиться и фирму открыть или пойти у страха на поводу и остаться наёмным работником. Но оба решения будут приняты осознанно, без вранья, и сделают его чуточку счастливее. Кто виноват в том, что мне так плохо? Судьба, мама с папой, шеф или я сам? Судьбой обычно называют то, что нам дано при рождении, как условия задачи, особенности характера, деталей физиологии, родителей, время и место появления на свет. Это исходная точка. На ее показатели мы повлиять не в силах. Можно обладать склонностью к депрессии, шизофрении или к истерикам. От подобных особенностей не убежишь. Можно родиться вместе, где невозможно получить образование. Ведь в 7 лет самостоятельный из глухой деревни или с дальнего хутора не уедешь. Приходится оканчивать местную школу и быть недоучкой. Родители тоже судьба. Какие попались, такие и попались. Встречаются родители пьющие горькую, встречаются злобные или равнодушные, иногда нет у ребёнка папы, а порой и мамы, и это тоже изменить нельзя. Родители нас не только родили, но и воспитали. И воспитание бывает очень жёстким. Чуть что сразу ремень, так как для мам и пап важны послушание ребёнка и хорошая учёба, и за них никакую цену заплатить не жалко. Наказание иногда позволяет добиться отличных результатов, но след в душе оставляет на всю жизнь. Мартин Лютер, тот, что стоял у истоков Реформации, Великий человек, властный и сильный духом, в 40 лет всё ещё обижался на маму, которая в детстве избила его за съеденный орех, так что носом у него пошла кровь. Может, не лупила бы, не стал бы столь дисциплинированным и целеустремлённым. Но всё равно обидно до слёз. Вам кажется, что наши родители наказывают ремнём детей очень редко, но уверяю вас, это не так. просто в нашем обществе о таком методе налево и направо не рассказывают, смущаются. А ещё у нас ребёнку часто внушают, что он должен знать своё место и никогда не спорить со старшими. И он боится проявить себя и всё время держится в тени, в стороне, в подчинении. Наступает время, и мы становимся взрослыми и ответственными за свою судьбу. И дальше делаем её сами. Человек может менять свою психику, место проживания, страну и социальный статус в обществе. Если вы не получили образования в детстве и дети учится в 20 или 30 лет, если вы понимаете, что по любому поводу плачете и страдаете, сходите к профессионалу, пусть он ваши нервы приведёт в порядок. Вам кажется, что в мире нет радости и кругом враги, почитайте книги Разберитесь, в чём ваша проблема. Шеф портит вам жизнь? Смените работу. Вы не узник на галерах и за ногу к скамье не прикованы. Просто поразительно, сколь многого можно изменить в своей судьбе, если взяться за неё всерьёз. И вопрос, кто виноват, тоже нормальный. Винить других не выгодно. Раз кто-то другой виноват, значит вы здесь ни причём и никакой ответственности за своё положение не несёте. А кто ни за что не отвечает, тот ни на что не влияет. Вам подобный расклад не выгоден. Если принять его за данность, то в вашей несчастной жизни ничего не улучшить, остаётся только страдать. Ведь вас не произведут на свет повторно в нужном вам уголке мира от лучших родителей. Винить себя ужасно жаль. Мало вокруг неприятностей, так ещё и сам в них виноват хоть топись. Поэтому вообще не ищем виноватых. Пустое это дело. Много лет назад отец психоанализа Зигмунд Фрейд имел неосторожность заметить, что некоторые последствия детских психологических травм остаются с нами на годы и десятилетия. Наротаход наподхватил его идею насчёт вредных родителей и сроднился с ней, и обратил внимание, что сейчас в взрослой лет не принято. Принято требовать от родителей, чтобы они обеспечили нам счастье длиною в жизнь. А раз счастья нет, то они и во всем виноваты. Не доглядели, упустили, не додали. Удобно-то как. Можно ничего не делать. Только на маму с папой обижаться по гроб жизни. Причем по гроб своей жизни, так как многие ухитряются держать обиды даже на покойных родителей. Кто-то таит обиду в сердце и стесняется ее. Кто-то носит на виду, как орден, выданный за великие детские страдания. Он уверен в том, что окружающие должны искупить тот вред, который мама с папой ему нанесли, и требует от них любви, восхищения, уважения и шоколадный пломбир в придачу, никогда ему в зоопарке папой не купленный. По жизни такая позиция чертовски неудобна и плодит кучу проблем. Что делать, если мама с папой вас любили не так, как вам того хотелось? Начнём с того, что обижаются на маму с папой время от времени все. Только не все застревают в этом чувстве, и эта реакция зависит от того, каким человек родился. Иногда ребёнок очень отличается от родителей по характеру и просто не понимает, почему они поступают так, а не иначе. Замкнутая и деликатная дочка реагировала на постоянную ругань экспансивного и властного отца как на проявление его ненависти и выросла в убеждении, что не дорога ему. Ей уже за 40, а она с грустью отмечает: "Папа ни разу не сказал, как меня любит. Я для него только ходячие неприятности". Она не понимает. Отец на неё орёт, так как страдает от её беспомощности. воспитывать в ней мужество, и в глубине души ждёт того, что она наконец-то восстанет и прекратит ему угождать. И тогда он орать перестанет. Дочка-то выросла, но всё равно не скажет, что любит, не умеет. Иногда люди рождаются с большим запасом природной злости. Они не плохие. Просто первая реакция у них на всякое противодействие разозлиться. А вторая спрятать злость и показать обидчику, какой он гад. Для этой категории людей типично с раннего детства обижаться не только на родителей, но и на всех окружающих. Иногда дети бывают чрезвычайно ранимыми, уязвимыми, хрупкими и не втискиваются ни в какие стандарты. Всякие мелочи, незаметные для других, у сверхчувствительного ребёнка вызывают бурное чувство обиды и жалости к себе. Мама сыну в пять лет не те варежки на прогулку надела, в пятнадцать на дискотеку в Юрмале не пустила, в двадцать посоветовала прыщи у косметолога свести, а в двадцать пять незнанием английского попрекнула. И всякий раз для сына мамина замечание травм, боль, страдания. Как она смеет такое мне говорить? Она же должна меня беззаветно любить. Мама его любит обычной любовью. Другому бы ребенку с лихвой хватило, а ему мало. Он обижен ее пренебрежением. И не всегда самые болезненные обиды случаются в детстве. Молодой человек в 31 год смертельно обиделся на родителей. Он отлично окончил школу, поступил в университет, нашёл престижную работу, взял в рассрочку квартиру и автомобиль. Родители ему никогда не помогали ни с работой, ни с квартирой, ни с образованием, а младшему брату помогли во всём и даже жильё ему купили, и на машину денег дали. Значит, они младшего любят, а его нет. Он так переживал, что заболел. с пастическим колитом. А зря переживал. Может быть, мама и папа его в самом деле не любят. Ну и что? Они же о нем в детстве заботились, не били его, голодом не морили и, судя по жизненному пути, с воспитанием справились неплохо. Обидеться сын имеет право, стукнуть кулаком по столу и выразить свою обиду тоже. Может, год не разговаривать с мамой и с папой, выражая свой гнев, но таскать обиду за собой всю жизнь и болеть из-за неё глупо. Как перестать обижаться? Я посоветовал бы, исходя из личного опыта, надёжнейший способ для переоценки своих обид: расспросите друзей, как они жили в своей семье. Как они общаются с мамой и папой? сёстрами и братьями. Скорее всего, они вам такое расскажут о своих родных и отношениях с ними, что ваши требовательные и чёрствые троглодиты на фоне чужих монстров окажутся вполне терпимыми и даже добрыми. А вдруг ваши родители просто очень странные? Мне попадались супруги веганы, которые из искренней любви лишали сына мороженого и даже конфет в шоколаде молоко от бедной коровки, отказывали ему в антибиотиках, ничего, что у него ухо болит, зато не травим детку химией, пусть компресс поможет. Не пускали его на школьные вечера, чтобы плохого не набрался. Сын вырос с ощущением того, как сильно они его не любят они были просто чудаками с тараканами в голове и любовью к сыну в сердце и как он был счастлив когда наконец эту истину осознал и помирился с ними возможно мама и папа у вас вполне нормальные люди а вы себе всякое о них навоображали Представьте себя на месте двадцатилетней мамы, спихнувшей вас годовалого на воспитание к бабушке. И осознайте, что это не всемогущая мать, а обычная девчонка с таким же юнным бестолковым студентом-мужем, перепуганная ответственностью за младенца и безовсяческого зла в душе. На маму мы обижаемся чаще, чем на папу, потому что ждём от неё безусловной любви всегда. и несмотря ни на что. Попины требования нам понятны. Он хочет, чтобы мы делали своё дело хорошо. Научился плавать? Молодец. Не научился? Слабак. Поступил в университет? Умница. Не поступил? Дура. Неприятно, но логично. Мамины требования быть хорошим для нас всегда обидны. Она же должна любить нас просто так. простить и отпустить простить хороший путь. Внутри нас всегда сохраняется ребёнок. Он никуда с годами не исчезает, просто вокруг него формируется взрослый, который его защищает. И наш внутренний взрослый должен с обиженным ребёнком договориться, чтобы тот родителей простил. Некоторым простить легко, В них живет большой и сильный взрослый, поэтому они популярную книжку о прощении прочитали, все поняли и сделали. Другим приходится труднее. Они не в состоянии вступить в диалог со своим внутренним ребенком. Общего языка не находят. Для них, как я думаю, хороши медитации с обращением сознания внутрь себя, полезны письма и исповеди. а тех, у кого взрослого внутри вообще нет, а есть только подросток, лишённый рассудительности и не способный себя защитить, милости просим к профессионалам, они вам помогут вырасти. С позиции взрослого человека открывается очевидный факт. Родители вовсе не думали, а давай-ка я сделаю гадость своему ребёнку. Они хотели ему добра каким-то своим, очень особым образом, или не замечали ребёнка, занятые своими проблемами. Актриса Джульетт Бинош говорит, что никогда не простит своим родителям ужасный поступок. Они отдали её вместе с сестрой в интернат, так как хотели заняться своей актёрской карьерой. Чтобы простить, ей придётся признать Для родителей собственная судьба тоже кое-что значила, и именно незацикленность пары на своём ребёнке сделала дочку личностью самостоятельной и успешной. А пока она не простит, и будет чувствовать себя обиженной, вряд ли станет счастливой. Обида здорово отравляет жизнь. Понять, что прощение состоялось, Можно по-своему полному безразличие к болезненной ситуации. Ну да, брата мама с папой любили больше. В семье всегда детей любят по-разному. Или Ну да, они сравнивали меня с какими-то идеальными детьми, хотели создать из меня совершенство, не видели, как мне это больно. Толстокожие они. Никакого прилива любви к родителям после прощения вы не испытываете, но сил и энергии становится больше. Вы больше не расходуете свои силы на подавление злости и жалости к себе и чаще чувствуете радость жизни и наслаждение ею. Слово к родителям. Я сам отец, и на личном опыте убедился в том, что родителям быть чертовски сложно. Как не старайся, Всё равно ребёнка чем-то заденешь и ранишь, резко ответишь, не заметишь, пройдёшь мимо, но это вовсе не причина его не щадить. Это как с правилами дорожного движения. Сколько усилий ни прикладывай, всё равно неприятное происшествие непременно случится. Но начнёшь ездить без огглядки, влипнешь в роковую катастрофу. Что такое щадить ребёнка? Делюсь личным и советую сурово пресекать только такое поведение, за которое наказывает уголовный кодекс. Все остальные свои требования к ребёнку объяснять и мотивировать. Ничего, что он маленький и сразу не всё поймёт. Зато запомнит, что уважительно объясняли. Пройдёт лет 5, 10, спросит и разберётся. Они же всё помнят. Мой сын через пятнадцать лет вспомнил и объяснил, почему в три года не хотел зимой укрываться поверх одеяла пледом. Ночью плед сползал ему на лицо, щекотал ворсом и будил. Горжусь. Я в те годы прислушался к желанию ребёнка и убрал плед после первого же вопля. Не хочу под плегом. Но не хочет и не надо. Мне кажется, что мы вообще очень редко принимаем во внимание желания детей. Захотела ваша нежная дочка на дзюдо ходить, а не на танцы. Пусть. Вам-то какая разница? Хочется ей вырядиться как погуло огородная в школу? Пусть. Посмеются над ней одноклассники, живо сообразит, что правильно. А не посмеются и одобрят. Молодец. разобралась в субкультуре своей среды. Какая вам разница, ест сын суп или не ест? Язвенная болезнь не от еды, а от бактерий и стрессов развивается. Так что лучше сыны не пилить и не бронить. Здоровье будет. И не переживайте относительно того, как бы дать ребёнку счастливое детство. Создайте себе счастливое настоящее, и ребёнку будет с вами хорошо. И совсем с опытом, я уже как психоаналитик говорю. Иногда дети рождаются такими обидчивыми, что ты хоть ангелом обратись, они скажут: "Мама это нарочно сделала, чтобы подчеркнуть, какая я плохая и неумелая". Ничего страшного. Пусть обижаются, вырастут и сами со своими обидами разберутся. Не вините себя во всех бедах ребёнка. Вы не господь Бог и даже не психоаналитик. Вам надо быть мамой или папой, и не ваше дело лечить обиды на вас вашего ребёнка. Пусть он сам своими обидами занимается. Поверьте, все дети взрослеют, крепчают и отлично с этим справляются. И кроме обид на маму с папой, у них хватит и иных проблем. Бытовая зависть Иногда поговоришь с людьми и подумаешь, что самое популярное домашнее животное в мире жаба. Та самая, которая периодически всех душит и называется завистью. Её все испытывают. И тот, кто говорит, что ему это чувство неведомо, нагло врёт вам в глаза. Своей зависти не надо стыдиться. Из неё можно сделать отличную охотничью собаку. и натренировать ее так, чтобы она выслеживала для вас дичь. Зависть бывает разной, и чаще всего мы сталкиваемся с бытовой завистью. Бытовую зависть испытывают к чужим вещам и личным достижениям, к машине и диплому о высшем образовании. Цель бытовой зависти конструктивна, она показывает вам, чего вы хотите. и не просто показывает, а боль на вас при этом давит, чтобы дыхание перехватило, в груди стеснило, а увиденное запомнилось и впечатлило. Боль активизирует ваш ум, и он подсказывает, как добиться желанного. Например, перевести ребёнка в другую школу, где качество обучения выше, и тогда он достигнет большего, чем сын подруги. Иногда Наш ум сбивается с пути и предлагает: "Отбери то, что тебе нужно". Но тут в диалог вступает самооценка и прямо заявляет: "Если ты отберёшь у другого машину или должность, то почувствуешь себя ничтожеством. Он сам добыл, а ты у него спёр. Кроме того, в его лице ты приобретаешь врага, что затрудняет жизнь. Да и стыдно как-то отбирать". Ты же хороший человек. И вы понимаете, что приятнее всего самому добиться того, чему завидуешь. Главное условие превращения мерзкой зелёной жабы в симпатичного охотничьего пса честно себе в своей зависти признаться, и тогда её можно использовать. Чему мы завидуем? Как правило, мы испытываем зависть к тому, что нам доступно или могло бы быть доступно в рамках нашей судьбы. Вряд ли вы завидуете президенту США, вам президентом не быть. Как-то раз летом в Юрмалу приплыл на своей яхте известный миллиардер. Яхта эта была огромная и очень красивая и стояла у причала вблизи городской набережной. И весь уик-энд семьи с детьми, компании друзей и влюблённые парочки ходили на неё любоваться. У всех любопытствующих было отличное настроение, они охотно фотографировались на фоне чужой яхты, комментировали её размеры, но ну, ни фига себе, и никого не грызла зависть, так как никому из них ни при каком раскладе судьбы такая яхта не светила. А вот если бы кто-то из соседей или родственников гуляющей публики купил бы себе моторную лодку, чтобы гонять на ней по заливу, тут-то не обзавидовались бы. А ещё больше, чем чужим приобретением, мы завидуем чужой способности радоваться и получать удовольствие от жизни. И тоже потому, что всем нам это доступно, денег не стоит. Поэтому особенно обидно, когда такой радости нет. Кому-то предстоящие выходные в радость. Спрашиваешь, что он делать собирается, раз так радуется. На машине с женой и дочкой едет по республике какие-то местные латвийские виноградные вина дегустировать. Вы понимаете, что вина эти — дрянь и кислятина. Вам довелось дегустировать лучшие напитки в долине Луары во Франции и долине Напа в северной Калифорнии. И вина эти вам ну никак вместе с долинами. А этот гад так счастлив из-за поездки по хуторам. И страшная зависть мучит вас из-за умения приятели находить счастье в мелочах. Как использовать в своих интересах зависть к чему-то материальному и реальному. Этот метод совсем не психоаналитический. Но мне он нравится своей практичностью. Если вам очень хочется иметь дачу у реки, как у вашего коллеги, возьмите два листа бумаги. На одном напишите предполагаемые плюсы приобретения, на втором минусы, плюсы. Отдых летом, часть природы под боком в любое время года, река, барбекю и шашлыки, для детей хорошо. Минусы это Кредит надо брать на покупку, за участком придётся ухаживать, дом поддерживать в сносном состоянии, а вы ненавидите мастерить, чинить и копать землю, и у вас нет денег на то, чтобы за всё платить садовнику и мастерам, и после беглого сравнения плюсов и минусов желание купить дачу моментально испаряется. Не испарилось? Вы размышляете Как истребить минусы или смириться с ними? Грядки разобью сам, мастеров приглашу по мере надобности, от кредита не уйти это факт. Прикиньте сумму дополнительных расходов, способны вы с ними справиться? Покупаете? Не способны? Но дачу всё ещё хочется? Ищите, где подзаработать. И через год, если желание сохранилось, второй раз его рассмотрите. И подведите итоги. Как столько мы использовать свою зависть к чужой радости. А это уже классический самоанализ. И не без утончённости рассмотрим такую ситуацию. Вы завидуете той радости, которую ваш друг испытывает при общении с родственниками. У вас родственники тоже есть, но вы никого из них не любите так сильно, чтобы наслаждаться общением с ними. Постарайтесь размотать клубочек своих чувств. Вы хотели бы поменять своих родственников на других, более покладистых, интеллигентных или доброжелательных? Или вам в принципе не родня нужна, а хочется чистой радости общения с интересными людьми? Или захотелось праздника среди близких по духу людей? А, может быть, всё дело в родственной заботе о вас? на которую вы вправе рассчитывать, но которую никогда не ощущали. И как только вы ухватитесь за нужную ниточку, то почувствуете, как уходит напряжение. Да, это так. Держитесь за эту ниточку крепче. Идём дальше. Ваши родственники похожи на стайку койотов. Найдите себе приятных друзей. Они нам не выдаются по факту рождения, а выбираются и часто оказываются ближе, чем братья и сёстры. Или подыщите единомышленников для полёта интеллекта и фантазии без особой эмоциональной близости. Ваши родственники милы, но всё в них вас раздражает, что ж мы разные и не всё хорошее нам подходит. Вполне вероятно, Что вас не радует общение столпой родни в силу склада вашей личности. Одиночка, интроверт и мизантроп будет счастлив в среде родни не более получаса, а потом люди начнут его раздражать. Если вы любите одиночество, то не ищите радость в родственном общении, там для вас её нет. Она для вас заключается в чём-то ином, да хоть в производственных успехах, и коллегиальных отношениях. Чёрная-чёрная глобальная зависть или кто такая Мелани Клайн? Мелани Клайн 1882-1960 года называли бабушкой психоанализа. Она прожила внешне благополучную, внутренне очень трагичную жизнь, которую превратила в... в материал для научного исследования и создала одну из основных теорий современного психоанализа зависть и благодарность как две движущие силы человеческого развития. Я остановлюсь на её открытии, потому что оно менее популярно, чем, например, эдипов комплекс Фрейда, но не менее значимо в нашей жизни. Мелани Рана потеряла отца и любимого брата, Потом вышла замуж за известного инженера, родила троих детей, и после каждых родов впадала в тяжёлую депрессию, что и побудило её сначала обратиться за помощью к психоаналитикам, а потом взяться за изучение психоанализа. Она обнаружила и доказала, что ребёнок вовсе не ангелочек безмятежный и благостный от рождения, которого поганые родители потом усиленно Неправильным воспитанием портят. Эта точка зрения популярна до сих пор. Её сторонники утверждают, что на свет появляется совершенно человеческое существо, способное только любить, а мы его коряжим неумелым обращением и превращаем в нечто вредное, злобное и всё в колючках. На самом деле, ребёнок появляется на свет с полным набором присущих человеку недостатков. Он способен на ненависть, зависть, ревность и агрессию, и это нормально. Точно так же ребёнок сразу умеет любить и испытывать благодарность. От воспитания зависит только то, как он будет справляться с этими чувствами и во что каждое из них обратит. Маладенец кричит вечером в постели не только потому, что он голодный и глубоко несчастный, но и потому, что ненавидит гнусную маму, которая к нему не подходит и которую ему хочется уничтожить. А потом мама появляется у кроватки, и он испытывает к ней благодарность, всё-таки не бросила, и успокаивается и даже учится улыбаться, чтобы с помощью улыбки выражать своё благоволение и расположение к окружающим. Задача мамы не наказывать его за вопли, а приласкать чтобы он понял. Всё в порядке, дорогой. Хоть ты меня в своём воображении и готов был прекончить за невнимание к тебе, я тебя всё равно люблю. Твоё желание ничего плохого мне не сделало, мир ты не разрушил. Мелани первая показала, что мы можем любить и ненавидеть одновременно, и это вполне нормальное состояние для человека. Просто в нём Нельзя надолго застревать. Мальчик из зависти ломает чужую машинку и топчет чужой домик из песка. Но не потому, что он плохой. Способность разрушать нужна человеку так же, как и способность любить. Она позволяет ему отделить от себя ненужные недостатки, пороки, болезненные воспоминания, скверные отношения, уничтожить опасное и сложить из обломков тот мир, который его устраивает. Ненависть и зависть разделяют на составляющие, любовь и благодарность соединяют. Мелани Кляйн советовала не наказывать малыша, который оторвал любимому бархатному зайчику брата ухо, а поговорить с ним и показать ему, что вы понимаете его зависть к брату, и вместе с ним исправить ситуацию, решить зайцу ухо. Любовь цемент, который скрепляет всё. Наказание и крик завидовать не хорошо. Отдай вертолёт мальчику, немедленно угости конфетой девочку это путь к созданию из ребёнка глубоко несчастного невротика или зловоб психопата. Глобальная зависть в понимании имела Никляйн. отличается от бытовой тем, что её предмет заполучить для себя почти никогда нельзя. Это зависть мамы к молодой дочери, зависть отца к преуспевающему сыну, зависть одинокой бездетной женщины 50 лет к многодетной младшей сестре. Глобальную кляйнинскую зависть нельзя утолить обладанием. Невозможно обратить время вспять и вернуть себе молодость, завести детей в период климакса. Прожить вторую жизнь лучше первой. Мне близок подход Мелани Кляйн к человеку. Нельзя не испытывать зависть. Она заложена в нашей природе. Но справиться с ней помогает любовь. Бедная ты мое чудовище. Давай все исправим. Двадцатисемилетняя дочка, задерганная придирками мамы, ты выглядишь как шлюха, опять не ночевала дома, не скандалит с ней. Ов спокойный период просит ту рассказать о себе и жалеет её за неустроенность личной жизни, за бедную и скудную, полную лишений юность. Мама плачет, расстроенная до глубины души. Она не превращается в ангела, но пилит дочь реже и на 2 тона тише. Бездетная, одинокая женщина имеет право утопиться в любви к себе, отдыхать в отелях child-free. и тратить все заработки на изысканное вино и хороший массаж или пересилить себя и сблизиться с племянниками, чтобы они её полюбили. Обе дороги идут через любовь и вполне конструктивны. Это не так просто, как превратить свою зависть в охотничью собаку и направить на нужную цель, но преодоление зависти через любовь даёт нам стойкое ощущение счастья. Чем нас пугает чужая зависть? Она опасна. Свою зависть приручить мы в силах. Достигли уровня соседей, обзавелись кучкой денег и научились радоваться жизни, и больше никому не завидуем. А тут появился человек, который из зависти способен на любую пакость. Как себя и близких от него уберечь? Я бы не советовал находиться среди людей, которые могут вам завидовать. Я понимаю, что вращаться среди них бывает приятно. Они подчёркивают, сколько многого вы добились, но вреда от завистников всегда больше, чем пользы. Откажитесь от общения с ними и не живите в той среде, где вы можете спровоцировать зависть. Хорошо обеспечены, живите среди тех, кто равен вам по достатку. Куда комфортнее быть самым бедным среди богатых, чем самым богатым среди бедных? У вас хорошая дружная семья? Воздержитесь от дружбы с теми, у кого она плохая. Несчастный в браке человек найдёт возможность навредить счастливому, даст нелепый и злой совет, подтолкнёт к ссоре, ненароком спровоцирует. Я не проповедую изоляцию, а говорю о простейшем самосохранении. Вредно, бестактно и некрасиво хвастаться своими достижениями перед людьми, которые не могут это получить по объективным причинам. Не рассказывают часами про счастье материнства бездетной приятельнице, вдруг она не может зачать, а вы её часами пилите по больному месту. Если у вашего друга нет средств на поездку в Китай, Нечего перед ним с упоённым блеском в глазах восхищаться Гонконгом и Шанхаем. А то он позавидует, сорвётся и сделает вам какую-то мелкую пакость. И в его проступке будет львиная доля вашей вины. Не провоцируй. Разумеется, ваш подход к миру должен быть дифференцированным. Кто-то не богат или не женат по своему выбору и вполне доволен своим статусом. Кому-то хватает малого, и его не волнуют полмира в придачу. Таких людей зависть не гложет. С ними кто угодно может общаться, хоть миллиардер, хоть глава патриархального семейства с десятком детей, хоть Том Круз или Ден Браун. Что бы я ни рекомендовал делать, так это прибедняться, чтобы никто не позавидовал. Это ужасно тоскливое занятие, которое гасит радость и не даёт возможности полноценно наслаждаться жизнью. Лучше найдите для себя тот круг общения, в котором ваши достижения будут вызывать радость за вас, а осознанная зависть к вам превратится в искреннее стремление добыть такое же или даже лучше. Никто никого не обязан делать счастливым. Очень приятно доставлять радость и даже счастье близкому человеку. Мужчина рад осчастливить любимую букетом, а то и кольцом с бриллиантом. Дочке хочется осчастливить маму и сходить с ней в театр или поехать в Вену. Дарить счастье наши желания и наша свободная воля и огромное удовольствие. Когда я задумываюсь о том, как хорошо было бы кого-то оччастливить, и бросаю взор вокруг в поисках подходящей кандидатуры, то всегда помню: некоторых людей невозможно сделать счастливыми, хоть свыше головы прыгни, хоть звезду с неба достань и подари, на Канары отвези и в пятизвёздочный отель с видом на море отправь, потому что не всегда всем недовольны. А бывают моменты в жизни, когда человека ничто не радует — ни подарок, ни путешествие. Что ж, не получилось кого-то осчастливить, остается только улыбнуться. И никаких обид. Если кто-то старается доставить радость вам, радуйтесь. Первым делом тому, что человек дарит вам не просто чугунный литой подсвечник высотой 1,5 м весом в 6 кг, как однажды случилось со мной, а своё хорошее отношение. И если вы подозреваете, что подарок дешёвый или случайный, его вам всё равно вручили с надеждой на вашу радость. Ну так обрадуйтесь, улыбнитесь, скажите спасибо. Всё просто. От выраженной вами неискренней благодарности молния вас не поразит, а даритель обрадуется. Или хотя бы не расстроится. Известный историк моды Александр Васильев всегда счастлив получать подарки от поклонниц и поклонников своего таланта и не скрывает того, что большую часть передаривает тем, кому они важны и нужны. Очень тактичный и практичный подход к делу. Что такое мораль и как она обеспечивает наше благополучие? Когда стоит наплевать на чужое мнение, а когда с ним надо считаться? Мораль как свод правил вырабатывается людьми методом проб и ошибок на опыте поколений и используется для того, чтобы минимально раздражать друг друга своим поведением. Воспитывать детей, не посягать на чужое, будь то жизнь, богатство или спутник, спутница жизни. Без соблюдения норм морали жить в обществе невозможно. Называйте её фальшью или ханжеством, считайте с ней или нет это ваше дело. Но если вы против неё выступаете, общество на вас обрушится, так как вы ему угрожаете. Нормы морали защищают вечные ценности: семью и частную собственность. Её два принципа: нельзя изменять партнёру по браку, нельзя воровать и отнимать чужое. Как только брак не святое, в обществе воцаряется хаос, сексуальные связи становятся случайными и исчезает стабильность. Никто не знает, с кем он будет завтра. От кого эти дети и кто отвечает за их воспитание? Кому ухаживать за больными и помогать старикам? Как только частная собственность не святое, мы её друг у друга отнимаем, и начинаются войны. Всё хорошее и важное в нашем мире должно кому-то принадлежать. За всё ценное кто-то должен отвечать. А ещё мы должны помогать старикам и инвалидам и заботиться о детях, чтобы на склоне лет за нами кто-то присмотрел и чтобы поколения сменялись. Чаще всего у нас вызывают протест нормы семейной морали. Но почему нельзя изменить супруге, если у нас страсть прошла, осталась только дружба? Но как бы мы вслох не возмущались фальшию морали Коллеги и друзья косо смотрят на Адюльтер, на постоянные измены. Многие мужчины живут с женщиной без брака, так они чувствуют себя в праве изменить ей или в любой момент от нее уйти. Поведение сожителя, изменяющего любовницы, с точки зрения общества, морально. Они не семья. Поведение мужа, изменяющего жене, аморально. Он вступил в брак и должен играть по правилам. Нельзя в футболе забрасывать в ворота мяч рукой. Морально полюбить другую, официально развестись с женой, решить имущественные вопросы и жить с любимой женщиной. Состоять в браке, тихо изменять и никому не говорить об этом. тоже вполне морально, так как своим поведением вы показываете, я сознаю, что играю не по правилам и не хочу вас шокировать. Бросать своим поведением вызов, хвастаться изменами, откровенно брать взятки, демонстративно не помогать злым родителям, а морально. И общество таких людей отвергает. А для человека стремление жить в обществе и подчиняться его правилам – инстинкт выживания. Мы стадные животные. Когда общество нас отвергает, нам страшно и одиноко. Наши шансы на выживание падают. Поэтому человек согласен ограничивать себя в желаниях, в проявлениях своей личности, лишь бы не прогнали. Есть люди, которые открыто идут против норм общества. они для нас полезны, так как благодаря им расшатываются и отвергаются старые моральные нормы, которые мешают миру развиваться. Но эти персоны за свободу от моральных норм дорого платят, как Оскар Уайльд, который афишировал свои нестандартные сексуальные предпочтения на каждом углу, за что и попал в тюрьму. Джентльмену не пристало публично обсуждать, с кем и как он занимается сексом. Что для нас важнее: мораль или нравственность? Нравственность это те правила, которые мы должны соблюдать, чтобы уважать себя, осознавать свою ценность и чувствовать себя достойным человеком. Они могут совпадать с нормами морали, принятыми в обществе или нет. Но они есть почти у всех, являются неотъемлемой чертой личности, и когда человек нарушает свой нравственный принцип, ему физически больно и плохо. Нарушение норм морали угнетает нас потому, что обретает на противостояние обществу. Женщина изменила мужу, окружающие догадались, подруги осудили — печально. Больно и тяжело оказаться одной против всех. но её нравственные нормы и измену допускали и в этом случае сама у себя она осталась тот кто нарушает собственные нравственные нормы перестаёт уважать себя он убивает свою личность и его для себя как бы уже и нет госслужащий за большую взятку поддержал дурацкий проект никто ничего не знает А ему больно и стыдно, и хочется не весть кому повиниться, чтобы простили. Совесть нас мучает только за попрание наших нравственных принципов. Из-за нарушения норм морали, если они не совпадают с нравственностью, терзает только страх, как бы никто не осудил. Нормы нравственности бывают двух типов. Первый тип правила Общие для многих – не лгать, защищать слабых, любить Родину, уважительно относиться ко всем ниже стоящим, а не только к равным и высшим. Второй тип – индивидуальные правила. Кому-то они покажутся странными, но самому владельцу позволяют сохранять самоуважение. Странно не есть мясо, как вегетарианцы, потому что животные страдают. Странно защищать права бедных зверушек и плевать на права людей. Некоторые мужчины убеждены в том, что нравственно всё решать за жену и отвечать за неё. Кто-то считает безнравственным кастрировать кота и два раза в год безумно озабочен поисками для него пары, так как выпустить на улицу это ленивое, жирное сокровище невозможно, не выживет. Всем нам нравственность нужна больше, чем мораль. А моральная проститутка, продающая секс за деньги, бесплатно дарит секс по любви. Этот принцип позволяет ей чувствовать себя значимой и достойной. Без поддержки общества жить плохо. Без самоуважения невозможно. Мы не объективны. Нас восхищают образцы уникальной нравственности. Этот врач святой человек, он бесплатно лечит заключённых. А крохотную нравственность чиновника, который никогда не берёт взяток, мы не замечаем, хотя она для нас куда важнее благородства тюремного врача. И вот к чему мы вели столь долгий философский разговор. Если вы на пути к осуществлению своих желаний нарушаете моральные нормы, на вас плюнет общество, и вы утонете или выплывете, но хлопот у вас будет очень много. Если вы нарушаете собственный нравственный принцип, вы себя сами сгрызёте. Никакого разгневанного общества не понадобится. С кем-то несчастный случай приключиться он не заметит встречной машины, потому что сам себе не мил. Кто-то заболеет чем-то серьёзным, вроде холецистита, словно ядом отравленный, или затоскует. Есть такое красивое старомодное выражение верность себе. И когда вы намечаете перед собою путь для достижения цели, будьте в первую очередь верны себе. Непременно считайтесь со своими представлениями о том, Что такое хорошо и плохо? Бывают ли счастливыми аморальные и безнравственные люди? Я считаю, что нет. Нам нужна для счастья гармония как с собой, так и с другими, и человеку никуда от своей природы не скрыться. Как-то раз на приём к психоаналитику Карлу Густаву Юнгу 1875-1961 года пришел красивый и хорошо одетый молодой человек. Он жаловался на частые и сильные головные боли. Юнг принялся расспрашивать его, как он питается, хорошо ли спит, достаточно ли отдыхает и бывает ли на свежем воздухе. Молодой человек ответил, что питается замечательно, работает мало, ему помогает и деньгами любовница, пожилая школьная учительница, которая регулярно отправляет его домой. а за свой счет то в Альпы, то в Италию, да еще и одежду для него покупает. Он изложил доктору свою историю весело и без смущения, так как на сознательном уровне не видел в своем поведении ничего плохого. Доктор сказал ему, идите-ка от меня прочь. Ваши головные боли — естественная расплата за то, что вы беззастенчиво обираете небогатую, и любящую вас даму я не стану вас от них лечить это ваше наказание я не выгнал бы пациента который пришёл ко мне со своей болью а взял бы его на терапию но в оценке ситуации с юнгом полностью согласен если вы идёте против норм морали и нравственности то будете страдать в той или иной форме часто даже не сознавая Из-за чего мучаетесь? Можно ли радоваться жизни, когда случается так много неприятностей? Наш жизненный путь вымощен не леденцами, не пряниками и не розовыми лепестками. Каждый день я слышу в своём кабинете в разных вариантах одни и те же жалобы. Я мог бы добиться большего, если бы не болела мама, если бы шеф не уехал в отпуск, если бы не произошла эта авария. Если бы не подхватил грипп, осложнившийся пневмонией, если бы удачно провёл ту презентацию и не пропустил эту конференцию. Друзья мои, ваша проблема не в том, что с вами происходят какие-то особенно гадкие вещи. Ваша проблема заключается в том, что вы на них застреваете и считаете, что эти гадости вся ваша жизнь. Да, неприятности и несчастья являются неотъемлемой частью существования. Но они далеко не вся наша жизнь. Больная мама это трагедия. Однако всё живое смертно, и родители уходят из жизни раньше нас. Нельзя приобрести бессмертную собаку или кошку, и вам предстоит пережить смерть любимых питомцев. Дети болеют, стиральные машины ломаются, iPhone падает в унитаз, и вам надо решить, как вы будете воспринимать несчастья и реагировать на них. Есть люди, которые спокойно проходят мимо мелочей, но ну, залили соседи, так на это страховка есть. Путёвка в Египет сгорела, там переворот случился, ну и чёрт с ней. Когда с ними происходит нечто драматическое, то плохое не заслоняет и не убивает хорошее. Мама больна, но секс с мужем возможен. И солнце над лесом красиво встаёт, и сын учебный год отлично закончил. Не надо думать, что таким ясным восприятием происходящего обладают люди толстокожие и грубые. Множество самых разных, в том числе нежных и чувствительных людей, принимают осознанное волевое решение. Да, мне больно и плохо. Но свою жизнь из-за утраты неприятностей я не прекращу. Я хочу и буду жить дальше. И живут, и вновь выходят на солнечную дорогу, обрамлённую сюрпризами счастья и радости. А кое-кто в неприятностях застревает. Он считает своё горе уникальным, свои отчаяние, печали, беспомощность естественными и только разводит руками. Ну да, я такой чувствительный, или я не могу, ведь мне так не везёт. Если у вас что-то не получилось, не впадайте в истерику или отчаяние и не ссылайтесь на свою особую психику или невезение. Это ваша психика, и вы над ней властны. Не можете совладать с собою? Идите к психотерапевту. Он поможет вам сложить себя в единое целое, и неприятности в вашей жизни станет меньше